Глава 5. Форт Корн. На следующий день после аудиенции, оставив приготовления к отъезду на занобу, сам я вернулся в гостиницу, чтобы встретиться с Рокси. Рокси во всеоружии ждала в комнате гостиницы. Она выглядела весьма напряжённой и бросилась ко мне, как только увидела. Всё прошло хорошо. Я так волновалась, потому что вы не вышли на связь. Да, всё хорошо. Поскольку она ещё не завтракала, мы решили поговорить за едой в трактире на первом этаже, и я рассказал ей, что уже была на аудиенции, что пакс вряд ли апостол Хитагами, что цель Хитагами пока не очень понятна, что пока наибольшее подозрение вызывает король королевства Дракона-короля. Я поделился с ней всеми своими тревогами и деталями того, что там случилось. Хм, Рокси слушала мой рассказ задумчивым видом, постукивая ложкой по тарелке. Честно говоря, я слишком мало спала, чтобы моя голова могла нормально работать. Вижу, у неё даже появились слабые круги под глазами, да и движения были весьма вялыми. Кому-то может показаться, что всего одна бессонная ночь это мелочь, но мы и до этого двигались и путешествовали почти без отдыха. Даже самый закалённый искатель приключений устанет, если будет так долго сохранять деятельность. Никаких конфликтов не было. Принцип Pax выглядел весьма рационально, имя Хитогами так и не было упомянуто. Только на основе этих фактов я не могу сделать каких-то определённых выводов. Хотя у Рокси не появилось никаких идей, но, вероятно, это просто мои объяснения, и данные были недостаточными. Если конфликты действительно в прошлом, я хотела бы отправиться с вами. Зачем потому что многое возможно понять лишь увидев собственными глазами. Ох, вполне может быть. На аудиенции я думал только о ловушке хитагами с хватки с богом смерти. Целиком сосредоточившись на этом, возможно, я упустил что-то лежащее за пределами моих ожиданий. Так что вторая глава способна думать в другом направлении была бы весьма к месту. И роль этой главы Рокси Б отлично удалась, но ничего уже не поделаешь, что прошло, то прошло. И всё же я думаю, что ловушка хитагами ещё ждёт нас где-то впереди. Хм, ну, может, это ловушка лишь домыслы Орса, да и ничего такого. Даже если так, лучше заранее подготовиться к худшему. Возможно, невидимая петля уже затягивается вокруг шеи нашей семьи, и расслабляться тут недопустимо. Тот отчаянный плач Лары посеял во мне немалую тревогу, и хотя пока никаких признаков вмешательства хитагами нет, возможно, что-то прямо сейчас где-то в тени что-то готовится, и это может быть всё что угодно. Это было необдуманное замечание, Рокс неловко поклонилась. Если Пакс действительно готовит какую-то ловушку, то вряд ли он открыто заговорит об этом. Мне кажется, Пакс что-то скрывает. Например. Например, этим утром Джинджер Сан поделилась со мной кое-какой информацией. О! Хотя Джинджер не было видно очевидно на активной работы за кулисами. В настоящее время в северной крепости Корон собрано только 500 солдат. 500? По одной только цифре сложно сказать много это или мало, но по ее тону звучит словно их очень мало. «Силы же врага насчитывают около пяти тысяч. Это ужасно. Получается разница в силе практически в девять раз. Тут нет ни шанса на победу. Вы знали об этом? Нет. Я ничего об этом не слышал. Нам просто отдали приказ отправляться туда». Джинджа рассказала мне еще кое о чем. Что принц Пакс намеренно держит в форте корон минимум сил. Он служит приманкой, чтобы собранные силы наемников ударили врага в спину из засады. Вы слышали о такой стратегии? Нет». Сколько нового, а нам ничего не сказали. Значит, Фортм Корона собирается пожертвовать. Значит, Пакс притворился, что приветствует Занобу, а сам собирается использовать его и пустить в расход. Заноба своей силой сдержит врага, пусть даже ценой своей жизни. Зато до Паксу достаточно времени для его стратегии. Полагаю, Пакс считает, что вот так, использовав Занобу, он убивает двух зайцев одним выстрелом. Также это может оказаться ловушкой для тебя, Руди. Почему ты так считаешь? Я сама никогда не участвовала в войне, но я читала записи о том, что как всего один маг светового уровня смог в одиночку сдержать тысячу врагов. Есть такие записи, войн, что стоит 1000 врагов. Я никогда не задумывалась о реальной мощи магии светового уровня. Я владею королевским уровнем. Твоя сила Рудиса поставима со сравнением императора. Если мы будем действовать вместе, то сможем удержать форт длительное время. Хм, может быть трудно уничтожить 5000-ную армию. Но если я такую масштабной магии с намерением убить, но в таком случае сторона противника прекрасно знает об этом. Информация о том, что маги королевского и императорского уровня будут участвовать в битве, не так-то просто сохранить в тайне. Они не такие дураки, чтобы пытаться штурмовать крепость без всякой подготовки. И если даже не вот так атакуют среди этих 5.000 человек, наверняка кажется, немало магов. И если они все атакуют в полную силу, ведь даже удачная одиночная атака мага святого уровня может смести все на своем пути. И не важно, как сильны будут его противники. Когда идет бой не на жизнь, а на смерть, одного точного удара хватит, чтобы вывести противника из строя. Однако не стоит забывать, что запасы маны не безграничны. В конце концов, они будут исчерпаны. Не думаю, что исчерпать мои запасы маны так уж просто, но в любом случае усталость от непрерывного боя будет постоянно накапливаться. Мана не бесконечна, она тратится с каждым использованием. И если боги смерти подошлют к тебе, когда ты окончательно вымотаешься, возможно, именно такова их цель. Тебе не кажется, что это может оказаться именно такого рода ловушкой? Ох, верно. Кроме того, Рокси держала ложку меж пальцев прямо как указку. Типичная учительница. Ты говорила, что у апостола всего трое. Да. Пока все выглядит так, словно Пакс действует по указке короля королевства дракона короля. На данном этапе сложно сказать, откуда последуют нападения, верно? В таком случае, где бы ты сам, Руди, в такой ситуации поставил апостола? Где бы я поставил апостола? О! Во вражеском стане все-таки Широн является вассальным государством королевства дракона-короля. Если напасть на Широн, есть риск, что их сюзерен тоже мешается. Несомненно, такое стремление не могло появиться само собой. Наверняка их к этому подтолкнул один из апостолов. Кто-то из королевской семьи или кто-то из полководцев, испланировавших эту атаку на форт Корон. Значит, возможно, план Хитагами состоит в том, чтобы вымотать нас в войне, а потом уничтожить силами бога смерти. Благодаря предположениям Рокси появилось несколько весьма дельных мыслей. Также определились два наиболее вероятных кандидата в апостолы Хитагами. Первый – это, собственно, король королевства дракона-короля, а второй, по всей вероятности, кто-то из страны нашего врага, спланировавший эту атаку на крепость Корон. Остается вопрос, кто же третий. В Асуре им оказался Люк. Честно говоря, это ставит Занубу под подозрение. Однако, судя по нашим разговорам, не было ни одного признака, что он является апостолом. Ещё Джинжер, учитывая то, как всё было спланировано в Асуре, бокс смерти также вызывает подозрения. Но ну, или может та принцесса рядом с Паксом? До сих пор Хиттагамени использовал одновременно больше двух своих пешек. Если это верно, и в этот раз, то третьего, возможно, сейчас занимается совсем иными делами, готовя всё к следующему ходу в совершенно в другом месте. И ни ми словами, возможно, тут и нет никакого третьего апостола. И всё же вариантов слишком много. Роль личная с третьего апостола пока не ясна. Однако вероятность личности двух остальных более-менее солидна. Как и ожидалось, на Роксин всегда можно положиться. Но если Форт-Корон действительно столь опасное место, что ты планируешь делать? Ну, сейчас я считаю самое главное постараться не попасться на удочку противника. Я лично твёрдо уверена, что нам не стоит вообще соваться в Форт-Корон, но у меня есть абсолютная уверенность, что Занобу будет рваться в бой. Даже если мы останемся, он пойдёт. Не можем же вот так отпустить его одного. И всё же, учитывая столь красноречивый факт о всех 500 защитниках форта, я мог бы попытаться переубедить Занобу. Как ты посмотри, а Пакс пытается убить Занобу. И у него ещё хватало бессердечья говорить все эти вещи на аудиенции. Он хочет просто использовать его и выбросить как одноразовую салфетку. Вот только даже это вряд ли остановит занобу. Заноба наверняка ответит что-то в духе Если этого требует мой долг, чтобы защитить страну. И если мы скажем, мы возвращаемся домой перед самым нападением врага, вряд ли он просто спокойно кивнёт в ответ. Постойте-ка. Но если это действительно будет схватка против пятитысячной армии, может это удовлетворит стремления Занобы? Пока Форт Карун держится, это позволит Паксу по собрать основные силы. Другими словами, защищая Форт Карун, мы будем защищать порядок в стране. По сути, мы будем защищать всю страну. Мы отправимся в Форт Карун и поможем Занобе. Я понимаю. Проблема в том, что всё это по-прежнему остаётся вероятной ловушкой. После этих слов горечь отразилась на лице Рокси. Вероятно, в этом случае стоит взять с собой первое поколение магической брони. Интересно, получится ли с её помощью переломить ход битвы? Ну, прежде чем мы доберёмся до форта Короны, пройдёт какое-то время. Так что давай, как следует, всё продумаем. Да, учитель. Примерно к тому времени, когда мы уже заканчивали этот разговор, как раз подоспел Заноба с повозкой, запряжённой лошадьми. Заноба ни капли не изменился в лице, даже услышав о силах всего в 500 солдат. Скорее, он даже довольно кивнулся словами. Вот значит, в чем дело. Какое в пофигическое отношение? Невольно я даже подумал. А понимает ли этот парень вообще, что такое разница в силе и численное превосходство? Послушай-ка, это Заноба.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 Бой с превосходящими силами противника в любом случае крайне невыгоден. Хотя нам нужно будет защитить укреплённый форт, когда противник превосходит нас числом в 10 раз, трудно будет выстоять. Но даже после моих объяснений, Заднобо смотрел на меня с озадаченностью, склонив голову с совершенно пустым взглядом. Но кто сказал, что такое количество действительно нас превосходит? Как ты можешь так легко рассуждать о десятикратном превосходстве? Их больше в 10 раз. Но, мастер, даже если их больше, это ещё не значит, что они превосходят нас в 10 раз. «Почему не в 10-то? Он серьезно? У него что, с арифметикой проблемы?» «У нас 500 солдат, у противника 5000, так? В 10 раз меньше 5000. У тебя точно все в порядке?» «Хм, мастер, вы что, пытаетесь так проверить меня?» – рассмеялся Заноба. Смех, как у полного придурка, совсем не вяжется с его серьезным видом. «Просто посмотрите на это с другой стороны, мастер!» – Заноба начал объяснять. «Ваши расчеты не включают вас, мастер, и Рокси Дуно». Не зря говорят, что при определенных условиях маг святого уровня сопоставим с 1000 солдат, так что наши силы равны минимум 2500, а учитывая, что у Роксидуна уран королевы, а у вас мастер императора, легко понять, что эти цифры приближаются к 3000, а то и больше. Как правило, осада замка требует второе превосходящее количество войск. Форт король находится в идеальном для защиты месте и хорошо укреплен, поэтому войск противнику потребуется еще больше. Кроме того, если учитывать совокупную магическую силу у вас мастер, тут явное положение. преимущество. Я не нашёл, что ответить. Ответ прозвучал куда адекватнее, чем я ожидал. В смысле, я хочу сказать, в этом парни впрям много неожиданного. Э это было удивительно продумано за Набакун. Меня с детства насильно обучали военной тактике, рассчитывая сделать ведущим воином страны. Ну да, ему ведь и жизнь сохранили лишь с расчётом, что он будет защищать страну, они даже согласились платить за его обучение. Всё как раз ради подобного случая. И если вы не хотите, чтобы он просто бездумно быстовал на поле боя, естественно, вы захотите обучить его тактике и стратегии ведения битв. «Мастер, это будет первое ваше сражение, но, пожалуйста, не беспокойтесь. В прошлом, хоть и немного мне приходилось бывать на поле боя, если вы, мастер и Рокси Дуно, будете с нами, форт ни за что не сдастся врагу. Он прямо исполнен уверенности. А мне вот тревожно, все ли действительно будет хорошо. Неспокойно я себя чувствую. Я хочу сказать, что все-таки просто не идти в форт Корон было бы наилучшим решением на данный момент. Пусть и немного, надо постараться его убедить. Но Пакс ведь послал нас в этот северный форт, по крайней мере, ничего не зная об участии Рокси». «Ну, так и есть. И не думаю, что Пакс действительно осведомлен о том, как сильна моя магия». «Мастер, что вы пытаетесь сказать?» «Ладно, не будем ходить вокруг да около, пора бы уже сказать прямо, так что я заговорил откровенно». «Разве нами не собирается просто пожертвовать?» Заноба скорчил рожу, словно голубь, подстреленный горохом из трубочки. «Хотя для Занобы даже реальный пистолет может быть все равно, что гороховая плевалка». «Пакс, возможно, и правда больше не испытывает ненависти к тебе, и все же он по-прежнему может хотеть твоей смерти». Ну, такое вполне возможно, Заноба поскрёб щёку, ожидая, что я скажу дальше. В таком случае, обязаны ли мы следовать этому приказу? Заноба усмехнувшись, вздохнул. На его лице было прямо написано: действительно ли это так? В любой войне возникают ситуации, когда необходимо чем-то пожертвовать. Обычно в жертву приносят солдат, но порой ей становятся даже члены королевской семьи. Порой сложно угадать, кто станет новой жертвой войны. Но неужели ты обязан подчищать за Паксом? Он убил всех остальных членов королевского рода. Неужели ты действительно обязан вот так подчиняться ему после такого? Что действительно важно, это то, что будет дальше, а не трение, оставшийся в прошлом. Разве вы сами, мастер, не говорили об этом? С этими словами Заноба выглянул в окно. Там, кроме наёмников, Шагала немало обычных жителей и горожан. Казалось бы, обычная картина, но чувствовалась в ней некая тревога. Заноба сказал, что он идёт, потому что война с другими странами это его долг. И трение с Паксом, а также то, что они думают друг о друге, тут не имеет значения. Как я и думал, переубедить его сейчас невозможно. Я понял. Мне не следовало говорить этого. Нет, я понимаю, что вы, мастер, просто беспокойтесь обо мне. Раз уж мы отправляемся в Форт Корон, тогда, поскольку я лишь новичок в этом деле, я буду следовать всем твоим приказам. Можешь свободно говорить, что считаешь нужным. Чтобы не подрывать доверие за Ноба, я просто обязан был сказать это. Ох, спасибо вам. Ваше участие, мастер, уже крайне обнадеживает. Ну хорошо. Теперь нам остается лишь защитить Форт Корона нападения с севера. Если Пакс в это время действительно будет собирать силы для решающего удара, возможно, это станет решающей битвой. Также это поможет сохранить порядок в стране. И если Занубе удастся сохранить порядок на родине и тем самым защитить ее, возможно, это удовлетворит его амбиции. Остальное оставим Паксу и Королевство Дракона Короля. Постойте-ка, если Шарон является вассальным государством Королевства Дракона Короля, то как пакс превратит его в республику. Хм, пока нет. Орст сказал, что это случится через 30 лет. За этот срок наверняка между этими странами что-то такое случится. Если король королевства дракона-короля действительно один из апостолов Хитагами, возможно, он встретит смерть в ходе нашей борьбы в скором будущем. А пока нет нужды хвастаться за всё сразу. Вот как вернём Занубу в целости и сохранности назад, тогда и обсудим всё с Орстодом ещё раз. Вернуть Занубу живым такова моя цель. Надо постараться не забывать об этом. Три человека отправились в крепость: я, Рокси Заноба, Джинжер осталась в столице. Она растерялась, не могу слышав, что Замба всё равно отправляется в крепость, но всё же решила остаться и продолжить сбор информации. Похоже, её кое-что сильно беспокоит насчёт сложившейся ситуации. Так что она от всего сердца попросила нас позаботиться о принце. В любом случае, отправляемся мы и правда только втроём. Хотя нас и отправили на фронт, но ни проводов, ни сопровождения, ни даже подкрепления не дали. Ну, технически повозку управляет один из солдат, но даже он относится как-то недружелюбно, как не посмотри, а так точно собирается пожертвовать за нобой. Что касается первой версии магической брони, то на самом на сборная фигурка, разобрана на части и прибудет отдельно, и вероятно, прибудет позже нас. Транспортная отрасль в этом мире куда менее развита, чем, скажем, судоходство в современной Японии. И хотя пункт назначения тот же, что и у нас, но но мало ли что может случиться за это время. Я переживаю на этот счет, единственная часть этой брони, что мы взяли с собой, это ее большой пулемет. Я так переживал, что даже рассматривал вариант, чтобы одеть его в дороге, но сразу же вспомнил, как в ходе боя с Орсодом потратил на управление ей чуть ли не половину запасов маны, и в итоге был практически полумертвым. Так что, насколько возможно, надо постараться и сохранить и силы, и саму магическую броню для решающего момента. В любом случае, мы двинулись к цели. Нет ни одной главной дороги, ведущей к нашему будущему полю боя. Так что нашей карете пришлось двигаться по узкой дорожке, практически тропинке среди рисовых полей. По пути на север мы останавливались в маленьких городках, фермерских деревушках, а иногда и просто разбивали лагерь. По дороге мои мысли заполнили и другие вещи, а не только хитогами. Всё потому, что однажды ко мне пришло сознание: "Я ведь отправляюсь на войну". Стоило подумать об этом, и тревога сразу подняла свою уродливую голову. Я сразу напрягся. Война. За всё время, проведённого в этом мире, у меня было очень мало опыта в убийстве других людей, и всё же война. Само это слово вызывало невыразимый страх: убить или быть убитым? Сама идея войны вызывает ужас. Я имею в виду, сможем ли мы вообще победить. После тех слов за нубом, мне и правда показалось, что мы сможем бороться. Но ведь это впервые, когда я иду на настоящую войну. Это очень тревожное чувство. Мастер, смотрите, там группа искателей приключений. Интересно, куда они направляются с такой серьёзной экипировкой. Несмотря на моё беспокойство, самому Заноби похоже было весело. Каждый раз, увидев что-то новое, он с улыбкой звал меня посмотреть. Его жизнерадостность поражает. Даже не верится, что он отправляется на войну. Вероятно, не отправляется покорять Подземелья. Поблизости есть немало подземелий, но далеко не все они находятся рядом с городом. Так что группа, относящаяся к покорению подземелий всерьёз, заранее как следует подготовится. Рокси тоже оставалась спокойной. Не была настолько жизнерадостной, как Заноба, просто вела себя как обычно. По идее, она тоже впервые отправляется на войну, но не показывает никаких признаков волнения. «О, как я ожидалась от вас, Рокси Дуно, вы так много знаете. В свое время я тоже покорила одну из подземелья в этом районе. Похоже, меня тут одного трясет. Интересно, как этим двоим удается оставаться такими спокойными?» Мне явно чего-то не достают для сохранения душевного спокойствия. Получается, у них, в отличие от меня, это что-то есть? Ладно, лучше постараться не портить им настроение и не проявлять слишком свое беспокойство. Если подумать, Рокси Дуно, ведь благодаря покорению подземелья вас когда-то пригласили на должность придворного мага. Да, эта история навевает воспоминания. Я никогда не слышал, чтобы кто-то смог покорить сложные подземелья в одиночку. Так что это неординарный подвиг. Я всегда думал, что это абсолютно естественно для мастера-мастера. Но как вы вообще решили? решились на что-то столь выдающееся. А, ну я просто искал воплощение своей красивой мечты. Скорее просто безумство, вызванное страстями молодости. О, и вам удалось воплотить ее? Хотя в то время мне это не удалось, но потом, куда позже, я смогла добиться все, о чем мечтала. Застенчиво, глядя из-под полей своей шляпы, Рокси бросила на меня быстрый взгляд. О, так она о той истории, что Рокси отправилась в подземелье, чтобы отыскать там свою любовь. «О, так значите слухи о гениальной синеволосой волшебнице, отправившейся в подземелье, чтобы отыскать себе мужа, правда?» «Прошу, не надо говорить это так прямо, это так смущает». «Разве это не здорово? Мастер, похоже, тоже тосковал вас, Рокси Дуно, еще до того, как поступил в университет». «Это правда? Разве его первой любовью была не Сильфи?» «Это правда. Я не знаю подробностей того, как все было иначе, но вы, Рокси Дуно, как его мастер». Рокси за мной бы радостно обсуждали дела давно минувших дней. Раньше Заноба наверняка бы высказал хоть немного зависти, но сейчас он явно принимает все это. И тогда я снова встретила Руди и... Руди? Что-то не так? Я внезапно осознал, что Рокси смотрит прямо на меня. Ее лицо так близко, и я с трудом удержался от желания поцеловать ее. «Эй, Заноба, тебе не кажется, что ты слишком веселишься, отправляясь на войну?» «Ха-ха-ха, ну вы скажете тоже. Я же мужчина, схватки сражения, когда жизнь поставлена на кон, заставляют только чаще биться мое сердце». Моя тревога только усилилась. 9 дней спустя Форт-Корона оказался куда величественнее, чем я ожидал. По виду он даже скорее напоминал небольшой каменный замок. Впрочем, такие укрепления можно видеть везде, так что по ощущениям он всё же выглядел абсолютно надёжным. Его месторасположение было отличным. Он был возведён на месте слияния двух рек, и впрямь даже знаменита крепость Сунамата, возведённая за одну ночь, была построена в похожем месте. Более того, берега реки поросли лесом, хотя теоретически под его прикрытием проще будет проникнуть и вторгнуться в Широн. Выйти из леса может быть сложнее, чем войти в него, тем более провести через него армию. Не стоит забывать, что в этом мире больше всего монстров обитает именно в лесах. Продираться сквозь чащу, сражаясь с монстрами, враг вполне может обойти вас и ударить с фланга, или вовсе взять в клещи на выходе из леса, и вы ничего не сможете с этим поделать. Парень, посчитавший это место лучшим местом для организации обороны, был абсолютно прав. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что всё обстоит куда лучше, чем я ожидал. Например, на крышах сторожевых башен стояли что-то вроде требушета. Услышав, что нам предоставив всего 500 солдат, я ожидал куда более печального картины. Однако количества воинов и правда было мало, да и выглядели они весьма мрачно. Вероятно, все они уже были в курсе о подавляющем численном превосходстве врага. «Мастер, Рокси Дуно, сюда!» «Ведомый Занобе, мы отправились к командиру, изначально отвечавшему за защиту форта. Мы нашли его в зале явно служащим для обсуждения стратегии. Он и несколько его подчиненных что-то обсуждали, склонившись над ворохом карт». «Кто вы?» Третий принц королевства Широн, Заноба Широн. Когда мы вошли, они было встретили нас подозрительными взглядами, но стоило ему услышать это имя, и они все разом, как один, почтительно опустились на одно колено. Рыцарь королевства Широн, Гарик Баберите, капитан ответственен за защиту форта Корона. Благодарю вас за ваши усилия. Хотя новый приказ от короля был отложен, но да, сэр, я уже получил его на днях. В таком случае, не будем устраивать долгих разговоров. Я приму командование фортом, начиная с завтрашнего дня. Это ясно. Да, сыр. Судя по всему, Гарик был не очень-то доволен таким поворотом дел. Скорее его даже волновало не то, что высмеять поста командующего, больше его волновало доверить эту ответственность кому-то другому. Не удивлюсь, если он гордится тем, что мы доверили оборону этой крепости. И если уж там предстоит работа с этими ребятами, лучше не пытаться просто замолчать подобные неудобные вопросы. Тем не менее, поскольку я уже долгое время не имел реального опыта боев, я назначаю вас своим помощником и обещаю во всем полагаться на вас, Гарик. Когда дело дойдет до реальных вопросов, вас это устроит? Да, сэр. Не успел я вмешаться, как Заноба сам с блеском разрешил проблему. Да уж, лучше и правда оставить подобные вопросы более опытному человеку. В таком случае не будем откладывать. Я сразу хочу поднять боевой дух ваших солдат, Гарик Доно. Соберите всех служащих с этой крепости. Да, сэр. По приказу Заноба началась подготовка к тому, чтобы поприветствовать солдат форта. И вот спустя час под балконом оборудован старужи форта выстроилось где-то сотни четыре человека в броне. Оставшиеся человек 50 несли стражу на стенах, сторожевых башнях и прочих ключевых позициях крепости. Ещё 50 человек в этот момент занимались разведкой и транспортировкой припасов и прочих необходимых вещей. Все солдаты как на подбор, крепкие парни с суровыми лицами. Хоть и было сказано, что пять сотен воинов это мало, но когда смотришь на них вот так выстроившись рядами, так совсем не кажется. Даже появляется чувство, что все получится. Хотя нет, на каждого из них приходится по десятку таких же воинов. У противника так что вряд ли. Все они с подозрением смотрели на Занобу, взирающих на них с высоты. Да уж, боевой дух и дисциплина тут явно не на высоте. Перед ними стоит член королевской семьи, а они там вовсю шепчутся и переговариваются. «Я третий принц королевства Широн, Заноба Широн». «Ваше Высочество Заноба, все здесь присутствующие и счастливы сражаться вместе с вами». Офицер, стоящий впереди города, произнес это, явно стараясь польстить Занобе. Вот только даже в его собственном голосе не чувствовалось особой радости от появления здесь Занобы. На его лице ясно читался вопрос, зачем ты вообще сюда явился? «Верно». Заноба кивнул и окинул взглядом собравшийся внизу солдат. Возможно, из-за полных доспехов, в которых он облачился, но Заноба теперь выглядит как-то совсем иначе. «Первым делом, отчитайтесь от ситуации». «Да, сэр. На данный момент продолжаются постоянно небольшие стычки с врагом. Это только вопрос времени, когда противник перейдет в полномасштабное наступление». «Ясно. В таком случае у нас остается не так много времени на подготовку». Заноба кивнул. На лице офицера появилось тревожное выражение. «Я прекрасно знаю, когда появляется такое выражение». Заноба меж тем набрал воздух в грудь и громко и торжественно произнес. «В первую очередь, позвольте представить вам наше подкрепление». Услышав о подкреплениях, лица солдат немного посветлели. Я прямо воочию видел, как их боевой дух повышается. Однако мне самому интересно, что за подкрепления такие? По крайней мере, от Покса точно не приходится ждать ничего такого. Только я задумался, как заново обернулся к там. Подталкиваемые этим взглядом, мы с Рокси тоже вышли на всё общее обозрение. Эй, смотри, добыть не может. Я почти уверен. Гул прошёл по рядам солдат. По ощущениям, смотрели все не в основном на Рокси, но уж женщина поле боя всегда маловата. Не удивлюсь, если очарование Рокси пробудило в них зверя. Но почему-то солдаты и женщины тоже уставились на Рокси. Многи взгляды были прикованы к ней. По большей части это были воины лет 30-40. Господа, хотя силы врага велики, у нас ведь так много союзников. Также скоро ожидается масштабное вторжение. Уверен, все внимало этим встревожены. Однако с собой из города Магишария я привёл очень сильное подкрепление. Занобо подмигнул. Ясно подразумевается, что это мы его подкрепление. Ну, если Макс в его уровне и продора нацелен 1000 солдат, то мы с Рокси потянем на 2000. Спасибо, Рокси поприветствовал солдат, сняв шляпу. Шум среди солдат сразу стал ещё сильнее. Так и знал. Это ведь бывший придворный маг, маг королевского уровня. Именно она разработала те магические тренировки, что мы используем. Заноба с невозмутимым видом начал описывать достоинства Рокси. Это Рокси Мигурдия. В свое время она была придворным магом нашего королевства. Возможно, не все присутствующие знают об этом. Но именно она заложила основу магических тренировок в армии. А это Рудеус Грейрот, ее ученик. Оба они маги королевского уровня или даже выше. Место сразу заполнилось охами-ахами. Ясно. Рокси ведь и правда была местным придворным магом. И похоже, среди этих солдат были и те, кто помнил те дни. Вот только Заноба, как ты мог? Она уже не Рокси Мигурдия, а Рокси Грейрат. Как ты мог допустить столь грубую ошибку? Ну да ладно, полагаю популярность здесь, она заработала под именем Мигурдия. Уверен, все вы слышали историю о том, что маг святого уровня сопоставим по силе с 1000 солдат. В таком случае маг королевского класса способен на все. Не многие знают об этом, но когда-то давно, во время кампании Лапласа, маг королевского уровня смог справиться даже со 100 тысяч на армии. Благоговейная тишина опустилась на плац. Сто тысяч? Это он явно хватил через край. Я никогда не слышал такую историю, но эти парни, похоже, поверили. По крайней мере, некоторые из них смотрели на меня с надеждой в глаза. В дополнение к этим двум магам, королевского или даже высшего уровня, я сам, Мика, получивший прозвище «отрывающий головы принц», поведу вас в бой. После слов «Мика» и «отрывающий головы принц», надежды солдат взлетели еще выше. Даже прозвище, что звучало проклятием в ожидании предстоящей ожесточённой схватки, вероятно показалось им весьма обнадеживающим. "Господа, я обещаю вам победу", повысив голос, оно был в победном жесте вздел кулак в воздух. Солдаты точно так же возле кулаки ответили мощным рёвом. Их мораль сразу подскочила до максимума. В любом случае, это была отличная речь. Похоже, Заноба на удивление обладает и отличными лидерскими качествами. Я и подумать это к ум не мог. Может, для короля этого будет маловато, но для того, чтобы стать полководцем, вполне достаточно. Итак, у нас есть отличная укреплённая расположенная крепость и два мага королевского уровня. Контратака с такими силами, может, и не проведёшь, но вот защита должна получиться довольно крепкой. Заноба в этом уверен, и даже солдаты загорелись, увидев Рокси. При виде этих солдат сжимающих кулаки, мои беспокойство и тревога сразу поутихли. Я тренировался изо всех сил, и я сделаю всё возможное.